Нью-Йорк, 10 декабря 1988 года. Дюноа приехал домой поздно ночью, когда жена и дети давно уже спали. Открыв входную дверь, он осторожно прошел внутрь, стараясь не шуметь. Бросив пальто на диван, он достал бутылку виски и грузно опустился в кресло. Отвинтив крышку, он судорожно сделал несколько больших глотков, после чего поперхнулся и громко закашлял. Ещё несколько секунд он прислушивался к звукам из спальни со второго этажа. Но всё было тихо. Он снова поднял бутылку, и в этот момент зазвонил телефон. Он поднял трубку и негромко сказал. — Я слушаю. — Это я. — Звонил генеральный директор. — Вы нашли убийцу? — Нет. — Зло ответил дюна Я уже сообщил, и в ЦРУ, и в ФБР ее ищут. «Вы узнали, кто это был?» «Да, конечно. Из досье ЦРУ. Это Луиза Шернер, наемный профессиональный убийца. Ей 48 лет, и на ее счету несколько громких убийств. Там, где не может пройти мужчина, достаточно уверенно чувствует себя женщина. Она этим и пользовалась. Видимо, была нанята легионом. Ее сейчас ищут по всему городу». «Что думаете предпринять?» Она, наверное, уже в другом городе, или ещё хуже, в самолёте. Думаю, нужно задействовать сеть наших агентов в Европе и в Канаде. Действуйте, как считаете нужным». Генеральный директор немного помолчал и лишь затем спросил. «Он умер?» «Час назад ещё нет. Был в реанимации, но сознание к нему не возвращалось. Угрюмо сказал Дюнуа, сжимая бутылку. «Что говорят врачи?» «Никаких шансов. В него попали все три пули. Одна сидит рядом с сердцем. Профессор сказал, что не понимают, как дронга ещё жив». «Ясно». Генеральный директор ещё помолчал и затем неуверенно спросил. «У него есть семья?» «Кажется, нет». Дюнуа поставил бутылку на пол. «Какое это имеет значение?» Мы всё равно ничего не сообщим его семье. Даже труп не можем выдать. Да-да, конечно, вы правы. Спокойной ночи. В трубке раздались частые гудки. Спокойной ночи. Дюнуа, положив трубку, снова взял бутылку. На Наверху зажёгся свет, и через минуту в гостиную вошла жена. «Что случилось, Пьер?» Испуганно спросила она мужа. «У тебя неприятности?» Он махнул рукой. «Будь они все прокляты. Не обращай внимания. У меня был просто тяжёлый день. Опять убили кого-нибудь из ваших экспертов?» — догадалась жена. Они были женаты уже 15 лет, и она хорошо знала своего мужа. Вместо ответа он вдруг взял трубку и, быстро набрав номер, сказал. «Говорит Пьер Дюнуа. Я хотел узнать, как там Ричард Саундерс?» да «Поступил сегодня утром», — сказал он, замирая от ужаса. «Что?» — не поверил Дюнуа. «Ещё жив?» «Нет, нет, спасибо. Не нужно звать профессора. Я сейчас приеду сам». Он вскочил на ноги, виновато посмотрев на жену и взволнованно сказал. «Ну вот видишь, он ещё жив. Я должен быть там!» Она улыбнулась, кивнув в знак согласия. «Ты утром приедешь?» — спросила она на прощание. «Обязательно», — ответил Дюнуа. «Извини». Добавил он перед выходом. Громко хлопнула дверь. Жена, подойдя к окну, еще долго смотрела на ночную улицу, в темноте которой скрылась машина ее мужа. Она была терпеливой и преданной супругой, привыкшей к этим внезапным ночным исчезновениям. Она даже научилась ждать его, не вздрагивая от страха, когда ночью внезапно звонил телефон. Но каждый раз, когда он уходил в эту пугающую неизвестность, она, замирая от ужаса, прощалась с ним навсегда. Такая была у них веселая жизнь. Одна на двоих.